26 январь 12 В любой точке земного шара присутствие моё может быть ощутимо, ибо огненное тело поверх земных измерений, времени и пространства. Ментальное тело и мысли обладают большой степенью свободы, хотя и не такой, как тело огненное. Даже астрал много свободнее плотного тела. Мысль и сознание постоянно переходят с предмета на предмет. Можно подчинить этот процесс воли, удерживая сознание на желаемом явлении и на том, что связано с ним. Мысли благие этим путем проникают в сознание, если явление высоко. Явление владык будет среди высочайших. Так лестница света, лестница иерархии доступна сознанию, в каком бы теле ни действовало оно. Священные изображения и предметы облегчают удерживание сознания на избранном явлении. Каждый предмет служит как бы проводником или посредствующим звеном. Действует аура предмета. И этим объясняется также и действие амулетов, терафимов и старинных вещей. Воздействие ауры человека еще признается, но воздействие ауры предметов, жилищ, городов и местностей не понимается. Все имеет свою ауру, и все воздействует на все. Леса или горы, или поля — полны этих воздействий. Убийственное воздействие людей, злобных, больных и несчастных, и им подвергаются все люди. Знают они об этом или нет? Хотят или не хотят? Все взаимодействует в окружающем человеком мире, как в флотном, так и в тонком, ментальном и огненном. Напрасно кто-то думает, что что-то может оградить его от этих воздействий, от связи с миром, который его породил, или от звездных воздействий, от лучей вибраций дорогих миров. Теплота лучей солнца согревает планета дает ей жизнь. Это неотрицаемый факт, это осознается. Также и все прочие факты воздействия различных явлений на человека требуют осознания.